Это подобра ещё немало пристоит, но хотя бы не сегодня. Она так устала. Включив настенную лампу, она опустилась на колени перед камином и попробовала разворошить огонь, плевещей в горке золы. Бесполезно. С трудом, кряхтя, постароушачии поднялась и рухнула в кресло. Другое такое же стояло напротив, угнетая массивностью изобилием подушечек и пустотой. Здесь в тот октябрьский вечер 6 лет назад сидел Морис. Днём прошло предварительное дознание. Дул холодный шквалистый ветер. А к вечеру она растопила хорошенько камин. Знала, что он придёт. Приготовилась, всё расставила по местам. Умеренный свет от камина и одной единственной лампы ложился точно рассчитанными бликами на полированную красную мебель. Романтические тени трепетали на розово-голубых подушечках, пуфиках, ковре. Наготове стоял поднос с вином. У кино всё до последней мелочи. Она ждала, нетерпеливо, как юная девушка перед первым свиданием. Оделась в платье из тонкой шерсти цвета перванш. Оно её молодило, подчёркивало талию. Так и висит всех пор в шкафу, пропала охота его носить. А он сел напротив, скованный корректной в трауре такой нелепой, сумрачный человечек при чёрном галстуке с чёрной повязкой на рукаве, с отменившим от горя лицом. А она тогда не поняла, что это горе. Как он мог горевать по такой примитивной, эгоистичной нимшаманке? Конечно, его потрясло известие, что она умерла, утопилась, и потом этот ужас опознания тела и разбор у коронера рядом бледных, укореженных лиц. Всяк знал, люди говорили, что якобы это он довёл жену до самоубийства. Понятно, человек подавлен, уязвлён, но горевать Ей и в голову тогда не пришло, что он может испытывать горе. Она почему-то была убеждена, что где-то в глубине души он ощущает облегчение, облегчение от того, что кончены долгие годы мук и неусыпного самоконтроля, что можно теперь начать новую жизнь. А рядом будет она, Целия, готовая помочь, поддержать, как она поддерживала его советом и сочувствием, пока Дороти была жива. Он ведь писатель, художественная натура, Нуждается в этом понимании и тепле, отныне он может больше не страшиться одиночества. Бывали ли ту любовь с её стороны? Трудно теперь вспомнить. Может быть, нет. Может быть, и не любовь, так она себе представляла. Но ближе, чем тогда, ей не далось подойти к этому загадочному кадоклезму, о котором столько думала и мечтала. Фальшивых монет она наштамповала на добрую полусотни чувствительных романов. наполненной золотой, как ей в руки и не далша. Сидя теперь перед погасшим камином, она отчётливо вспомнила ту минуту, когда ей вдруг всё стало ясно и залилась жаркой краской. Он неожиданно заплакал, беспомощно, как ребёнок. Когда она оставила все свои расчёты и, испытывая одну только жалость, опустилась рядом на колени, обхватила его голову, забормотала что-то утешительное, любовное. Вот тут-то это и произошло. Он выпрямился, отпрянул, взглянул на неё, передернулся, и она всё прошла по его лицу: сожаление, неловкость, даже чуть-чуть страх, и что особенно трудно принять физическое отвращение. В один горький миг, в полнейшей ясности она вдруг увидела себя его глазами. Он оплакивал молодую женщину, гибкую, трепетную, красивую, и именно эта минута выбрала пожилую уродина, чтобы броситься ему на шею. Он, конечно, тут же опомнился. Между ними не было сказано ни слова. Даже его отчаянные рыдания разом пресеклись, словно плачущему ребёнку вдруг дали конфетку. Силия сгорячиш и подумала, что ничто так не помогает от душевной муки, как опасность. Она отперзлась горящим лицом, грузно упала в кресло. Он ещё побыл у неё сколько требовала вежливость. Она наливала ему вина, слушала его сентиментальные воспоминания о жене. Господи, Неужели этот глупец уже ничего не помнит? Ли притворялась заинтересованной его планами длительной поездки за границу, чтобы всё забыть. Но прошло полгода, прежде чем он в одиночку отважился снова посетить дом с розмарином, и ещё значительно больше, прежде чем он сделал попытку проверить, принят ли она приглашение, если ему понадобится дама для выезда в свет. Перед отъездом в заграничную поездку он написал ей, что включил её имя в своё завещание в знак признательности за ваше сочувствие в связи с кончиной моей дорогой супруги. Ей, конечно, всё было ясно.